Тридцать лет спустя. В мае 1928 года окружной инспектор Жером был вызван в Икс, важный город восточной части страны, для помощи в расследовании убийства, о котором речи здесь не пойдет. Как обычно, инспектор взял меня с собой, и так уж вышло, что по этому случаю я имел честь быть приглашенным вместе с ним на обед, Господину Жанжаку Ванчуреллю, адвокату по гражданским делам. Господин Жанжак Ванчурелл знал репутацию, к слову, вполне оправданную моего шефа. В ходе разговора в приёмной городского суда он довольно-таки внезапно спросил у Жеромы: «Вы должно быть слышали о смерти моего дяди Феликса Ванчуреля, который являлся еще и моим предшественником в этой должности? Это случилось в далеком... В 1898 году. «Да», — ответил комиссар, — «Феликс Авентюрель был убит ночью, когда работал в своем кабинете. Окна и двери были закрыты, так что, как убийца вошел, как и вышел, кем в конце концов он был, этот убийца, выяснить так и не удалось. Тридцать лет тому назад, мой дорогой мэтр, я и предполагать не мог, что буду работать в полиции» но дело было столь громкое, что впоследствии я ознакомился с его материалами, так сказать, для самообразования. Как-никак, оно принадлежит истории. Вы составили какое-нибудь собственное мнение? Насколько мне помнится, у меня было несколько гипотез, но ни на одной из них я не остановился. Это прекращенное дело представляло для меня лишь теоретический и ретроспективный интерес, так как я мог делать выводы, лишь исходя из рапортов и протоколов. «А вы не могли бы подъехать ко мне домой? Я покажу вам, где это случилось. Позвольте пригласить вас и вашего секретаря на обед». Разумеется, мы согласились. Оба окна столовой господина Вантюреля выходили на сад. Когда мы вошли, эти окна оказались слева от нас. Перед нами была большая стена, покрытая чудесными деревянными панелями XVIII века и снабженная двумя встроенными двустворчатыми шкафами, расположенными по обе стороны от камина времен Людовика XVI со старинным зеркалом и трюмо. Справа снова панели, затем небольшая дверь. Роскошный стол, освещаемый восхитительной люстрой из чеканной меди, был накрыт на троих. Господин Вантюрель был вдовцом и жил один. Столовую я писал лишь потому, что именно этот зал некогда был кабинетом покойного господина Феликса Вантюреля, нашедшего в нем свою смерть. Его племянник и преемник сообщил нам это, пока мы разворачивали салфетки. — Моя дорогая жена и я, — сказал он, — полностью изменили обычаи этого старого дома. Прежде, во времена моего дяди, эта небольшая дверь соединялась с вестибюлем, который стал кухней, а большая двусторчатая открывалась на библиотеку, которая теперь расположена в другом крыле здания. «И, разумеется», — промолвил Жером, — «здесь не осталось ничего из того, что здесь было в 1898 году». «Из мебели нет, но обе эти двери...» Оба этих окна и 30 лет тому назад были такими, какими вы видите их сейчас. Их лишь выкрасили в другой цвет, вот и все. И это главное для глаз того, кто хочет изучить убийство моего дяди. Так как главный вопрос — как убийца вошел и вышел? Моя тетя спала в комнате, которая соседствует с той, что находится прямо над этим залом. Она читала в постели когда около полуночи услышала два выстрела подряд, очень близких и шедших из кабинета дяди. Она поспешно спустилась, но дядя имел привычку запирать дверь, когда работал ночью. Обе двери не поддались, пришлось их выбить. В каждой с той стороны торчал ключ. Стало быть, они были заперты изнутри, как и предполагалось. Что касается окон, то они тоже были закрыты, герметично закрыты перед просто задвинутыми на засов ставнями камин тогда он был заделан листовым железом поперек трубы фаянсовой печи да и потом он был столь узким что через него не пролез бы даже ребенок шкафы завалены папками стены толстые непроницаемые сверху донизу закрытые в те годы полками сплошь заставленными картонными коробками и архивными документами словом Эта комната представляла собой настоящий закрытый сосуд. И тем не менее, мой сидевший за столом дядя от кого-то получил в лоб пулю, которую обнаружили при вскрытии. «Одну единственную», — сказал Жером, призвав на помощь свои воспоминания. «Однако же ваша тетя слышала два выстрела». «Да, но затем, собравшись с мыслями...» она признала что второй возможно менее громкий чем первый а мог быть своего рода эхом этого первого или же звуком хлопнувшей двери но проведенный эксперимент свел на нет предположения о бэхе и было необъяснимо как одна из дверей могла бы хлопнуть если обе были заперты на ключ стреляли практически в упор не так ли спросил жиром что до самого орудия убийства то преступник унес его с собой в своем дьявольском бегстве. Так точно, в отсутствии конкретных улик, следствия, вынужденные работать в области логики и психологии, задалось вопросом, кому была выгодна смерть моего дяди. Рассматривалась даже версия самоубийства. Но он был человек сдержанный, простой и справедливый, и не имел врагов. Ничто не было украдено. Самым ценным, что осталось после смерти моего дяди, были его труды. Никто впоследствии не заявлял своих прав на наследство. Выходило так, что раз уж убийца не мог ни войти, ни выйти, то никакого убийцы и не было. Но и так как орудие, причинившее мгновенную смерть, исчезло, то и о суициде говорить было нелепо. У вашего дяди не было никаких личных проблем. — спросил Жером, дождавшись, пока обслуживающий нас слуга отойдет. — Не малейших. На моей свадьбе, которая состоялась немногим ранее, он был одним из самых веселых. Я женился на своей кузине. — На его дочери? — Нет, на дочери тети от ее первого брака. — Вы говорите, был одним из самых веселых. И однако же вы только что описывали его как человека сдержанного. — Да, это так. Но в тот день он был очень весел. На дознании об этом многие упоминали. — Этого я не забыл, — сказал Жером. — Ах, так вы тоже? — пробормотал господин Вентюрель бледнее. — Вы тоже? Но тогда, раз уж самоубийство невозможно. — Полагаю, — заметил Жером. Покойный господин Феликс Вентюрель умел обращаться с молотком плоскогубцами и отверткой, когда ему доводилось иметь с ними дело. Разумеется. У него был револьвер. Тот единственный, который у него был, он потерял. Когда? Не знаю. Он сказал мне об этом в день свадьбы в самом начале. Какой калибр? Это так и не удалось выяснить. Он и сам, полагаю, этого не знал. Вы говорили, что в 1898 году эту стену до самого потолка закрывали полки. Как ваш дядя добирался до самых верхних? Он пользовался небольшой библиотечной лестницей на колесиках. Люстры тогда тут не было? Нет, только переносная электрическая лампа, стоявшая на письменном столе. И этот письменный стол располагался на том же месте, что и обеденный стол за которым мы сейчас находимся. — Да, на том же самом. А я сейчас сижу там, где сидел мой дядя. — Эта люстра очень тяжелая, — задумчиво произнес Жиром. Он предвидел ее возможное появление. Неплохо потрудился, раз уж она так хорошо держится. Вернулся слуга, я и господин Вантюрель, затаив дыхание, смотрели на комиссара с мольбой во взгляде, Но тот дождался, пока слуга уйдет, и лишь затем, указав на центр розетки, образовавшей подвеску с большим крюком, на котором висела люстра, сказал «Револьвер там, наверху». Благодаря системе пружин или резинок револьвер подняло туда вместе с отстегнутой подвеской, которую сила отдачи вернула наверх, на ее крючке, с тех пор недоступная. Именно этот звук удара госпожа Ван приняла за второй выстрел. На следующий день, вскрыв пол верхней комнаты, мы обнаружили револьвер господина Феликса Ван лежавший в центре розетки и прикрепленный к толстым резинкам, которые от времени уже начали усыхать. Эта комната была спальней нашего хозяина. На стене в ней висел портрет очаровательной женщины, которую он потерял в молодости. Ее красивые и большие глаза, казалось, согласились с Жеромом, когда господин Жан-Жак Вентюрель, выглядевший совершенно растерянным, спросил, что ему теперь следует сделать в плане уведомления органов правосудия, а мой шеф твердо ответил, «То же, что сделаю и я сам». «Ничего».